В конце февраля, когда стояли довольно теплые дни, уже позволявшие мечтать о радостях весны, Полина и Рафаэль завтракали вместе в небольшой оранжерее, представлявшей собой нечто вроде гостиной, полной цветов. Дверь ее выходила прямо в сад. Бледное зимнее солнце, лучи которого пробивались сквозь редкий кустарник, уже согревало воздух. Пестрые листва деревьев, купы ярких цветов, причудливая игра светотени, все ласкало взор. В то время как парижане еще грелись возле унылых очагов, эти юные супруги веселились среди камелей, сирени и вереска. Их радостные лица виднелись над нарциссами, ландышами и бенгальскими розами. это сладострастная и пышная оранжерея была устлана африканской циновкой, окрашенной под цвет лужайки. На обитых зеленым тиком стенах не было ни пятнышка сырости. Мебель была деревянная, на вид грубоватая, но прекрасно отполированная и сверкавшая чистотой. Полина вымазала в кофе мордочку котенка, присевшего на столе, куда его привлек запах молока. Она забавлялась с ним то подносила к его носу сливки, то отставляла, чтобы подразнить его и затянуть игру. Она хохотала над каждой его ужимкой и пускалась на всякие шутки, чтобы помешать Рафаэлю читать газету, которая и так уже раз десять выпадала у него из рук. Как все естественное и искреннее, эта утренняя сцена дышала невыразимым счастьем. Рафаэль прикидывался углубленным в газету, а сам украдкой посматривал на Полину, резвившуюся с котенком, на свою Полину, в длинном пеньюаре, который лишь кое-как ее прикрывал, на ее рассыпавшиеся волосы, на ее белую ножку с голубыми жилками в черной бархатной туфельке. Она была прелестна в этом домашнем своем туалете, очаровательная, как фантастические образы. Вестола. Вестол, Ричард, 1765-1836, английский художник, иллюстратор Мильтона и Шекспира. Ее можно было принять и за девушку, и за женщину, скорее даже за девушку, чем за женщину. Она наслаждалась чистым счастьем и познала только первые радости любви. Едва лишь Рафаэль, окончательно погрузившись в тихую мечтательность, забыл про газету, Парина выхватила ее, смяла, бросила этот бумажный комок в сад, и котенок побежал за политикой, которая, как всегда, вертелась вокруг самой себя. Когда же Рафаэль, внимание которого было поглощено этой детской забавой, возымел охоту читать дальше и нагнулся, чтобы поднять газету, Каковой уже не существовало. Послышался смех, искренний, радостный, заливчатый, как песня птиц «Я ревную тебя к газете», — сказала Полина, вытирая слезы, выступившие у нее на глазах от этого по-детски веселого смеха. «Разве это не вероломство?» — продолжала она, внезапно вновь становясь женщиной. «Увлечься в моем присутствии русскими воззваниями и предпочесть прозу императора Николая словам и взорам любви». Имеется в виду воззвание Николая I к полякам после подавления восстания в Польше в 1830 году. «Я не читал, мой ангел, я смотрел на тебя». В эту минуту возле оранжерея раздались тяжелые шаги садовника. Песок скрипел под его сапогами с подковками. «Прошу прощения, господин маркиз. Прошу прощения, что помешал вам». И у вас также, сударыня. Но я принес диковинку, диковинку, какой я еще сроду не видывал. Я только что, дозвольте сказать, я только что вместе с ведром воды вытащил из колодца редкостное морское растение, вот оно. Нужно же так привыкнуть к воде. Ничуть не смокло и не отсырело. Сухое, точно из дерева. И совсем не ослизлая. Конечно, господин маркиз, ученые меня. Вот я и подумал, нужно им это отнести. Им будет любопытно. И садовник показал Рафаэлю неумолимую шагреневую кожу, размеры которой не превышали теперь шести квадратных дюймов. «Спасибо, Ваньер», — сказал Рафаэль. — Вещь очень любопытная. — Что с тобой, мой ангел? Ты побледнел! — воскликнула Полина. «Ступай, — Ступай, Иваньер. Твой голос меня пугает, — сказала Полина. — Он как-то странно вдруг изменился. Что с тобой? — Как ты себя чувствуешь? Что у тебя болит? Ты нездоров? — Доктора! — крикнула она. — Ионафан, на помощь! — Не надо, Полина, — сказал Рафаэль уже овладевая собой. Пойдем отсюда. Здесь от какого-то цветка идет слишком сильный запах. Может быть, от вербены? Полина набросилась на ни в чем не повинное растение, вырвала его с корнем и выбросила в сад. «Ах ты мой, ангел!» — воскликнула она, сжимая Рафаэля в объятиях таких же пылких, как их любовь, и с кокетливостью,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 Я поверил, я, в какой-то тек фарес». Но, клянусь Богом, я не могу поверить, что высшему существу приятно мучить добропорядочное создание. Надо поговорить с учеными.